Эта тварь воняла как корзина с норками, вот что он сказал. Почему неведомо. Даже снаружи чувствовалось. Откуда ты знаешь, как воняет корзина с норками? Керти улыбнулся чуть-чуть. Считай, это поэтической метафорой, чуть улыбнулся и Сэнди, а они двинулись куда следует, но ещё не покинули опасную зону. А тебе доводилось нюхать Что-нибудь похоже ту фельтой проститутки, спросил Керт из Роксберга. Сэнди засмеялся. Керт последовал его примеру, и напряжение разом спало. Пойдём обратно, предложил Керт. Я угощу тебя пивом. Пит пиво Сэнди не хотелось, но он согласился, потому что речь шла не о пиве, а о восстановлении дружеских отношений. Когда они уселись в угловую кабинку, разговор вновь вернулся к Бьюику. Я же сунулся в багажник, Сенди. Ощупал дно руками. И я тоже заглядывал под днище. Это не фокус иллюзиониста. Ящика с двойным дном там нет. А если бы и был, вчера из него выскочил не белый кролик. Животные и растения исчезают, если находятся в непосредственной близости от биоика, заметил Кертис. А вот если что-то появляется, то обязательно из багажника. Ты заметил? Сэнди задумался. Никто из них не видел, откуда вылетела летучая мышь, но багажник был открыт, это точно. Листья, да. Фил Кандл, тон тому свидетель, видел, как их выдуло из багажника, словно вихрем. Ты согласен? В голосе слышалось нетерпение. Голос настаивал, что Сэнди должен согласиться. Это же очевидно. Похоже на то, но не думаю, что у нас достаточно доказательств, чтобы это утверждать, наконец ответил Сенди. Он понимал, что такой ответ определённо не понравится Керту, но не хотел кривить душой и сказал, что думал. Один тёплый день ещё не лето, слышал такую поговорку. Керт выпятил губу, шумно выдохнул. Просто как апельсин, этот и слышал? Керт Керт вскинул руки, как бы говоря: "Нет, нет, нет, не будем возвращаться к тому, от чего ушли на автостоянке. Я тебя понял. Я с тобой не согласен, но я тебя понял". Хорошо. Скажи мне только одно. Когда мы накопим достаточно информации, чтобы делать какие-то выводы? К примеру, откуда взялась эта рыбина? Есть ли мне придётся смириться, что я получу ответ только на один вопрос? Хотелось бы остановиться на этом. вероятно никогда. Керт вздел руки к закопчённым от табачным дымом потолку, потом хватил кулаками по столу: "Господи, я знал, что ты это скажешь. Мне хочется задушить тебя, дьявол". Они посмотрели друг на друга поверх кружек с пивом, в котором ни один не притронулся, и Керт рассмеялся. Сэнди улыбнулся, а мгновением позже смеялся и он. Теперь Сенди. Тут нет меня остановил. Хотел пойти в дом и позвонить матери. Сказать ей, что у него всё в порядке, и он обедает в расположении взвода Сенди, Ширли и ещё несколькими патрульными. Другими словами, солгать ей. Как лгал его отец. Только вы никуда не уходите. У двери он обернулся. Никуда не уходите. Когда он исчез, Хади повернулся ко мне. На его широком лице читалась озабоченность. Ты думаешь, рассказывать ему всё это хорошая идея, сержант? Теперь он захочет увидеть все видеоплёнки, добавил Арки. Он пил рудбир. Такого кино нигде не посмотришь. Я не знаю, хорошая это идея или плохая, прозвучало глупо. Я только знаю, что давать задний ход уже поздно. Я поднялся и прошёл в дом.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 Но напрасно ты ждёшь чего-то удивительного. Я нырнул в сартир и захлопнул дверь до того, как он что-то ответил. А следующие 15 секунд блаженствовал. Как и пиво, ледяной чай нельзя купить, он только берётся в аренду. Когда я вернулся с камня курильщика, пустовало, они все пошли к гаражу Б и теперь смотрели в окна ворот, выходивших на задний фасад нашего здания. Каждый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 Похоже, не видели. Арки вернулся первым, сразу за ним Хадди и Ширли. Фил и Эдди задержались у гаража чуть дольше, а сын Керта вернулся последним. И в этом он ничем не отличался от отца. Керт и тоже крутился около дольше всех, если у него было на это время. Не стоял там сколько хотел, потому что преимущества у Бьюика не было никаких.